Глава восьмая. Через час с лишним я двинулся домой, хлюпая ботинками. У забора меня окликнул полицейский. «Молодой человек». Я узнал его. Он приходил к нам зимой, когда умер дед. Мне запомнилась его неестественная походка, как будто в прошлой жизни он был актером или танцором. Из-за жары он был в обычной рубашке, но в темных форменных брюках и фуражке. «Ты не запер дверь?» По ноге у меня сползла капля воды. Земля под ногами дышала жаром, следы кроссовок высыхали мгновенно. «Ну, я на пару минут выходил?» «Нынче и пара минут — время», — спокойно возразил полицейский, развернулся и пошел вокруг дома. «А почему ты весь мокрый?» Я понял это как приглашение последовать за ним. «Под поливалку попал», — соврал я, идя следом. «Вода стоячая», — сказал он, пронихиваясь. «По запаху чую». За домом оказался второй полицейский. Он сидел на корточках, при нашем появлении поднялся и кивнул мне и обратился к напарнику. «Все то же. Как под копирку, а?» «Именно. В окне кухни я видел мать. Прислонившись к раковине, она беседовала с еще одним человеком в форме. «Много они унесли?» — спросил я полицейских. Темноволосый тот, что встретил меня у забора, прочистил горло. Воротничок его рубашки посерел от впитавшегося за день пота. «Фритюрницу», — ответил он, сдерживая улыбку. Прямо с маслом внутри. Надеюсь, они притормаживали на поворотах. «И тостер», — добавил второй. «Фритерницу», — повторил я тупо. Мать повернулась к окну, заметила и меня, и вышла во двор. «А не хватает все, что можно продать», — объяснила темноволосый. «А потом играет в магазин у себя в «Серкальминьо». Если хорошенько поискать, можно выкупить свое добро обратно». Через плечо я увидел, что мать идет к нам. Отлогая тропинка была усеяна камнями, и мать ступала осторожно, стараясь ставить ноги так, чтобы не пораниться об острые края. Еще издали, не отрывая взгляда от земли, она заговорила со мной. «Ты не запер дверь». В руке мать держала пачку сигарет, а, подойдя к нам, предложила их полицейским. «Ты не поверишь, они телевизор забрали», — сказала она, нашаривая в кармане зажигалку. Я открыл было рот, но в замешательстве выдавил из себя лишь «А». Мать махнула головой в сторону кузни, не поднимая рук, Словно в такую жару и вытянуть палец было непосильно. «Там они тоже побывали», — безучастно сообщила она. В кузне хранились ценные вещи. Велосипеды, газонокосилка, раздвижная лестница. Их было сложно унести, но проще сбыть. «В кузне?» — переспросил я. По спине у меня скатилась теплая капля. Велосипеды были на замке. Лестницу дед повесил на стену с помощью мудреной системы скользящих крюков. И быстро снять ее оттуда можно было, только зная, как это работает. Бензопила обычно лежала под запором. «А они распилили верстак», — добавила мать. Я направился к кузне, пытаясь идти спокойно. Вышло не очень. На полпути я не выдержал и побежал. Поскольку кузня стояла на невысоком холме, я взбирался по склону, как в замедленной съемке. От запаха растущую двери полыни полынь засвербило в носу, глаза заслезились. Поэтому я не сразу заметил, что цепь на месте, а вот бензопила пропала». «Они опробовали пилу, прямо не отходя от кассы», — сказала мать, поравнявшись со мной. «Ее уже полгода не смазывали. Неудивительно, что она сломалась. Я подобрал цепь с пола. Полицейские сгрузились вокруг. Дверь не взломана заметил один. «Такой шум должно быть слышно по всей округе», — сказал второй. «Они наглеют с каждым днем», — заключил третий. Мать обхватила себя руками, словно пытаясь согреться. Ее футболка сзади вылезла из джинсов. Она обошла кузню, внимательно осматривая все. Ржавые стремена, облезшую хоккейную клюшку, полупустые банки со скипидаром, линным маслом и закрепителем. К разговору она не прислушивалась. Отодвигала ногой какие-то штуки, заглядывала в ящики, освещала темные углы зажигалкой. Наконец она приподняла брезент, закрывавший часть полок. Взяла в руки какой-то крупный предмет, осмотрела его и незаметно засунула под кусок картона. После этого мать вернулась к нам, и повела полицейских в дом писать заявление о краже. Я прошел вглубь кузни и отодвинул картон. Под ним лежал тяжелый и острый садовый секач Дед когда-то одним махом срезал им нижние ветки деревьев.